Глава 19. Как и предсказывал Кит, вечер оказался долгим. Назначив встречу с Гасом, Кит и Элис уселись на диване, поглощали спагетти и одновременно разбирали комментарии под видео с Мэри в Твиттере в надежде на слабый шанс, что среди этой кучи всевозможных эмоциональных выплесков может отыскаться еще какой-нибудь ключ. Элис ушла от Кита уже за полночь. Она начала засыпать у него на плече, и он настоял, что вызовет такси. Но проклятым нет ни сна, ни покоя. В 10 утра, в выходной день это преступление, Элис разбудила сообщение от Кита. «Если не забыла, тренинг Теда для волонтеров Найтлайна сегодня в 12.00. Мы тебя ждем, Кит». Элис продолжала считать, что рассказать ему про поиски Джима была хорошей идеей. В конце концов, это он нашел Гаса но надеялась, что он все же не станет и дальше проявлять такой негасимый энтузиазм и неспособность писать в более социально приемлемые часы. Она выползла из постели и потащилась в душ. Дом Теда был в 10 минутах ходьбы от Найтлайна в районе, популярном среди молодых семей. Тут же находился любимый Элис дешевый супермаркет. Правда, она всегда ходила туда длинной обходной дорогой, даже с тяжелыми покупками – лишь бы не видеть, как отцы помогают своим младенцам взбираться на тротуар или сажают уставших малышей на плечи. Но сегодня столкновение с этим безрадостным зрелищем было не избежать. Не отрывая глаз от карты на телефоне, она сосредоточилась на лежащей перед ней задаче. Если Тед знает, как можно проследить звонки в Найтлайне, Элис должна это выяснить. И быстро. Дверь в квартиру 25 была приоткрыта и откуда-то изнутри слышался голос Теда. Она все равно собиралась из вежливости позвонить, но Тед появился на пороге, приглашая ее внутрь. «Элис, рад снова тебя увидеть. Мы как раз только что о тебе говорили». На нем была майка Пола, из-под коротких рукавов виднелись мощные бицепсы. «А он симпатичный», — подумала Элис. «Ну, для пожилого дядьки. Сколько ему? Лет пятьдесят?» «Я надеюсь, что-то хорошее?» «Конечно. От этого парня другого не услышать». Тед хлопнул Кита по плечу, и от движения мощной руки Кит пошатнулся. «Ну, слава богу». Элис взглянула на Кита, который отвел глаза. Она как-то не замечала в нем раньше такой застенчивости. «Спасибо, что пригласили меня. У вас очень милый дом», — добавила она. Вообще-то она пока даже не успела его разглядеть. Они стояли в очень аккуратной гостиной. Цветочные обои на стенах сочетались с ковром и кожаным гарнитуром из трех предметов. Спасибо, я и сам не часто сюда захожу. Как правило, я тут один: дети уехали. Тим учится в университете, А Рэйчел уже закончила, но живет с друзьями. Говорит так круче: Тет энергично изобразил руками кавычки. И она старается не приглашать меня к себе. Ну и правильно улыбнулась Элис, стараясь скрыть укол боли. Она надеялась, Тим и Рэйчел понимают, насколько они счастливые. «Я подумал, оставлю дверь открытой, чтобы проветрить. Обычно-то я сюда не захожу, даже шторы по вечерам не задвигаю». Тед махнул рукой на тяжелые складки гордин. И Элис представила себе, сколько пыли собралось между ними. Это показалось ей ужасно грустным. «Тут душновато, да?» Давно не помню такого теплого августа. Тет оперся рукой на телефонный столик перед окном, а другой проверил, нельзя ли отодвинуть его подальше. Ну что, будем начинать? Тет сел в кресло. Кит и Элис устроились на диване напротив. Кит, как всегда, не слишком хорошо ориентировался в пространстве, и Элис пришлось отпрянуть на спинку, чтобы он не стукнул ее коленкой. «Кит уже знает, я провожу это со всеми волонтерами. Я люблю знакомиться с ними». И Беф тоже была бы рада. «Беф – это моя жена», – пояснил он. «Она умерла два года назад. Рак поджелудочный. После постановки диагноза сгорела за несколько недель. Ей было всего 46. У нее столько еще было впереди. У нас было столько впереди». «Мне очень жаль», – сказала Элис, – стараясь смотреть Теду прямо в глаза. Нет ничего хуже, чем неловко отводить взгляд, выражая кому-то соболезнование. «Спасибо». Голос Теда слегка дрогнул. «В БФ было столько жизни. Не могу передать, как мне без нее тяжело. Честно говоря, чертовски трудно по утрам изображать храбрость на лице и начинать новый день. Но я должен стараться. Иногда бывает полегче, иногда нет». Но Найтлайн досталась мне в наследство от Беф, и она была бы рада, что у нас такие прекрасные волонтеры, как вы. Так о чем я? Самое главное, Кит, ты это уже знаешь, ты сторожил. Да, это так называется, или старичок никогда этого толком не знал. Да, так вот, как я уже сказал, самое главное для волонтера это сочувствие, доброе, искреннее общение. Элис сглотнула. Ее появление в Найтлайне было не совсем искренним. Ее бы тут не было, если бы не Мэри и не перспективы ее собственной карьеры, которые наряду с радостью Мэри сулили обнаружение Джима. Когда Элис, справившись с чувством вины, снова вернулась к разговору, Тед все еще описывал качество идеального волонтера. Надо как-то направить его ближе к делу. «Кажется, мне особенно интересно понять саму механику процесса», — перебила Элис Теда. Она обернулась за поддержкой Киту, но он казался таким же задачным, как и Тед. Черт! Элис никогда не удавалось почувствовать, насколько сильно надо подталкивать собеседника. Слишком слабо. И ты завязнешь, как она сама в горне. Слишком сильно. И человек ощетинится. Особенно, если ты молодая женщина. «О!» — улыбнулся Тед. «Ну что ж, мы всегда рады такому интересу. Забавно, что, скажем, я и сам толком в этом не разбираюсь». Элис взглянула на Кита. Тот нахмурился. «Правда?» — спросил он. «Я не знал. А кто же тогда разбирается?» «Ну, этим занимается кто-то там, техподдержка». Тед поднял руки над головой и помахал ими, словно демонстрируя, как самый верный шанс Элис отыскать Джима растворяется в воздухе. Элис с трудом удержалась, чтобы не закричать. «Можно мне в ванную?» Спросила она, опасаясь, что это может оказаться последней каплей, и она сорвется, не выдержав. Конечно, конечно, ответил Тед. Но придется подняться наверх. В нижней ванной не все исправно. Первая дверь налево это моя спальня, но это не важно, там дверь возле шкафа. В сравнении с гостиной спальня Теда была совершенно спартанской. Никаких лишних вещей, как внизу, чисто белые простыни и плетеная корзина для белья сквозь прутья которой виднелись рубашки. Все это что-то напомнило Элис, и она не сразу сообразила, что именно. Гостиную Мэри. Та же функциональность, то же впечатление опустошенности, многократно усиленное немногими проявлениями чего-то личного. Элис присела на край постели. На подушке все еще оставались следы головы Теда. Он не побеспокоился ее поправить. Как это может быть, Что он сам не знает, как работает эта его чертова организация. Каким бы милым он ни был, такая некомпетентность просто бесит. И это еще мягко говоря. Может, мозгом мероприятия был Абев, но Элис теперь от этого толку немного. Не будет же она устраивать спиритический сеанс, чтобы определить геолокацию анонимных звонков. На тумбочке у кровати стояла фотография, снимок со свадьбы. Рядом с Тедом Беф казалась крошечной. Ее воробьиная грудка была туго обтянута расшитым шелком. Ее лицо было разумным и проницательным. Под управлением такой женщины Найтлайн мог работать как часы. А еще она казалась бесконечно счастливой. Во всей фотографии было столько счастья, что Элис почувствовала, что, глядя на нее, переступает черту. Она отвела глаза от фото. Из верхнего ящика тумбочки Теда свисал какой-то шнур, нарушая порядок и чистоту линий. Она чуть-чуть приоткрыла ящик, чтобы выпустить его и убрать внутрь. Но нейлоновая нитка зацепилась за край, и в конце концов ей пришлось выдвинуть весь ящик, наполненный всякой всячиной. В процессе всего этого листок бумаги, лежавший сверху, соскользнул на пол. Элис подобрала его. Ей понадобилось пара минут, чтобы понять, что это может быть. «Этого же не может быть, верно?» Она сфотографировала это на телефон и убрала листок обратно, туда, где нашла. «Держи, голубушка», — сказал Тед, передавая ей кружку и протягивая пакет с печеньем другой рукой. «А мы уже начали волноваться, где ты?» «Извините, у меня разболелась голова, меня немного пошатывает». Ид вскочил на ноги примерно вдвое быстрее, чем раньше. «Вот, Элис, садись сюда». «Может, тебя отвезти домой?» Тед взял ключи от машины. Это последнее, что было ей нужно. Но и без того была потрясена. «Нет, нет, спасибо. Давайте продолжим». «Даже не обсуждается», — сказал Тед, качая головой. «Тебе надо домой. Лечь в постель». Элис кивнула, чтобы закончить этот разговор. «Тогда, может быть, Кит меня проводит?» «Да, я с радостью». Возможность оказаться полезным снова пробудила щенячьи инстинкты Кита. Он заботливо подхватил Элис под руку, поглаживая ее по внутренней стороне. «Кит, у меня просто кружится голова, я не престарелая», одернула его Элис. Почувствовав, как он ослабил поддержку, она тут же пожалела об этом и буркнула. «Извини». «Ничего. Ворчливая, а не престарелая». «Доведи ее до дома», — сказал Тед с порога. «Мы проведем тренинг, когда ты будешь лучше себя чувствовать, так что не волнуйся и не спеши» но я надеюсь увидеть вас обоих в Найтлайне на будущей неделе». Едва дом скрылся из виду, Элис ускорила шаг. «Мне казалось, ты плохо себя чувствуешь. И был достаточно длинноногим, и ему не пришлось прилагать усилий, чтобы успевать за ней». «Хм... У тебя болит голова? У меня были такие нашлепки. Что ей сказать Киту? Она не могла рассказать о том, что увидела. По крайней мере... Пока сама в этом не разобралась, он только все напутает и может проболтаться. Господи, он что, все еще говорит? Рейки, ты не поверишь, как это помогает в ремигрене. Решения часто приходят к нам с неожиданной стороны. Насчет этого Кит может был и прав.